Издательство «Эксмо». «Авни Доши». «Жжённый сахар». Эту книгу я посвящаю Нише, Нарену и Пушпе Бесстрашной. Эту книгу я посвящаю Нише, Нарену и Пушпе Бесстрашной. «Мама, я так устала. Устала представляться тебе». Рахна Султана. Мать. «Я совру, если скажу, что не злорадствую». глядя на мамины беды ребёнком я столько всего от неё натерпелась, что каждая из теперешних её напастей воспринимается мной как возмездие, восстановление равновесия во вселенной, где действует рациональный порядок причин и следствий. Но я уже не могу сравнивать счёт. Причина проста. Мама всё забывает, и я не знаю, как с этим бороться. Её никак не заставишь вспомнить всё то, что она делала в прошлом, а значит, и не навяжешь ей чувство вины. Раньше я ей постоянно напоминала о её прежней жестокости, как бы вскользь, просто к слову в разговорах за чаем, и наблюдала, как она хмурится. Теперь она просто не понимает, о чём я говорю. В её глазах плещется чистая, незамутнённая радость, взгляд блуждает вдали. Если при этом присутствует кто-то из посторонних, он прикасается к моей руке и шепчет: "Не надо, она не помнит, безняшка". Сочувствие, которое она вызывает у других, порождает во мне только горечь и злость. Я заподозрила неладное ещё год назад, когда она по ночам начала бродить по квартире. Кашта, её домработница, звонила мне каждый раз жутко напуганная: "Ваша мама ищет клеёнку". Однажды сказала Кашта. «Боится, что вы описаете кровать». Держа телефонную трубку подальше от уха, я нашарила на тумбочке свои очки. Рядом со мной тихо посапывал спящий муж, беруши в его ушах светились в темноте. «Ей, наверное, что-то приснилось?» сказала я. Кашту это не убедило. «Я не знала, что вы мочились в постель». В ту ночь я уже не смогла уснуть, Даже в своём безумии мать умудрялась меня унизить. Однажды к маме пришла уборщица, и она её не узнала. Были и другие случаи, когда мама забыла, как платить за электричество, когда она поставила свою машину не на то место на стоянке у дома. Это было полгода назад. Иногда я пытаюсь представить, что будет в конце, когда она превратится в гниющий овощ, забудет, как говорить, Как контролировать свой мочевой пузырь и однажды забудет, как дышать. Человеческую дегенерацию можно замедлить, приостановить, но она необратима. Делип, мой муж, говорит, что мамину память надо тренировать. Я записываю разные случаи из её прошлого на маленьких листочках бумаги и прячу их по углам в её квартире. Иногда она их находит, звонит мне и смеётся. Даже не верится, что у моей дочери такой жуткий почерк. В тот день, когда мама забыла название улицы, где прожила 20 лет, она позвонила мне и сказала, что купила упаковку бритвенных лезвий и не побоится пустить их в дело, если её состояние будет ухудшаться, сказала и разрыдалась. В трубке слышались фоном гудки клаксонов, крики людей, обычные уличные шумы. Мама закашлялась и сбилась с мысли. Я почти явственно слышала запах выхлопных газов и старахтелки её моторикши, почти видела клубы чёрного дыма, как будто стояла с ней рядом. На мгновение мне стало плохо. Может быть, это худшее из страданий наблюдать разрушение близкого человека, когда всё ускользает, и ты не знаешь, что делать. С другой стороны, я точно знала, что это ложь. Мама не стала бы тратиться понапрасну. Зачем покупать целую упаковку, если хватит одного лезвия? У неё всегда была склонность проявлять чувства на людях. Я придумала такой компромисс. Сказала маме, чтобы она не устраивала спектакль, но сделала себе мысленную пометку, что в следующий раз, когда я приду к ней, надо будет поискать лезвие и потихонечку выкинуть всё, что найдётся, если что-то найдётся. С мамой я только и делаю, что подмечаю подробности. Когда она засыпает ночью с очками для чтения, съехавшими с её сального носа. Сколько слоёных пирожных она ест на завтрак, я пытаюсь отслеживать каждую мелочь. Я знаю, как уходить от ответственности, знаю, где именно шероховатая поверхность истории отполирована до зеркального блеска. Иногда, когда я её навещаю, она просит меня позвонить её старым подругам, которых давно нет в живых. Когда-то мама с первого раза запоминала любой кулинарный рецепт, без труда вспоминала составы чаёв, которыми её угощали в гостях. Готовя еду, она брала нужные специи с полки не глядя. Она помнила, как соседи Миманы, кужесу домовладельца Джайна, резали коз в Курбан-байрам на балконе над прежней квартиры её родителей, и как портной мусульманин с жёсткими, словно проволока волосами, однажды вручил ей маленький ржавый тазик, чтобы собирать кровь. Она помнила металлический привкус во рту. Помнила, как облизала свои алые пальцы. "Моя первая в жизни не вегетарианская еда", сказала она. Мы сидели у реки Валандии. Паломники мылись, скорбящие высыпали прах в мутную воду. Река цвета гангрены вяло несла свои воды куда-то вдаль. Маме хотелось хоть ненадолго сбежать из дома. От бабушки, от разговоров о моём отце. Это было в тот промежуточный период, когда мы уже шли из-за шрама, но меня ещё не отослали в монастырскую школу. У нас с мамой установилось временное перемирие, и тогда я ещё не верила, что всё худшее позади. Она не сказала, куда мы идём в темноте, и я не сумела прочесть табличку в окне автобуса, на который мы сели. У меня урчало в животе от страха, что мы вновь исчезнем по маминому капризу. Но мы просто сидели у реки, там, где нас высадил безымянный автобус, и когда взошло солнце, лужи бензина, разлившегося по воде, заискрились всеми цветами радуги. Когда стало жарко, мы вернулись домой. Бабушка с дедушкой были в ярости, но мама сказала, что мы гуляли по микрорайону. Они ей поверили, потому что хотели поверить. Хотя её выдумка получилась не слишком правдоподобной, потому что их микрорайон был не настолько большим, чтобы в нём потеряться. Мама улыбалась, когда говорила: "Врать она мастерица". Её враньё произвело на меня впечатление. Одно время мне тоже хотелось освоить умение врать без зазрения совести. Других полезных умений у матери не было. Дедушка с бабушкой расспросили привратника, но он не смог ничего подтвердить. Он часто спал на посту. Так что мы как бы приостановились в этой мёртвой точке, как это будет ещё не раз. И каждый держался за свою ложь в твёрдой уверенности, что его интересы возобладают. Позже бабушка с дедушкой расспросили меня ещё раз, и я повторила мамину выдумку. Тогда я ещё не умела думать своей головой. Я была послушной. как пёс. Иногда я говорю о маме в прошедшем времени, хотя она ещё жива. Она бы, наверное, обиделась, если бы смогла это запомнить. На данный момент Дилип её любимчик, Дилип идеальный зять. Их общение не затуманено ожиданиями. Он не знал маму такой, какой она была раньше. Он принимает её такой, как есть, и с радостью вновь называет себя Если она забывает, как его зовут. Мне хочется воспринимать её так же, но та мама, которую я помню, появляется и исчезает передо мной, заводная кукла с испорченным механизмом. Кукла больше не движется, чары рассеялись, ребёнок не знает, что реально, что нет, не знает, чему можно верить. Может, она никогда и не знала. Ребёнок плачет. Жалко, что в Индии Нет, и втаназии, как в Нидерландах, не только ради достоинства пациента, но и ради достоинства всех причастных. Я должна горевать, а не злиться. Иногда я всё-таки плачу, когда меня никто не видит. Да, я горюю, но тело сжигать ещё рано. Часы на стене в кабинете врача настойчиво требуют к себе внимания. Часовая стрелка застыла на единице, минутная между восьмёркой и девяткой. В таком положении они остаются уже полчаса. Часы на стене угасающий пережиток иных времён. Они давно поломались, и никто их не заменил. Но что бесит больше всего, так это секундная стрелка, единственная из всех стрелок, которая движется не только вперёд, но и назад, то туда, то сюда. с беспорядочными, совершенно непредсказуемыми интервалами. У меня урчит в животе. Слышимый вздох облегчения проносится по приёмной, когда секундная стрелка прекращает движение, но она притворяется мёртвой лишь долю мгновения и сдвигается снова. Я на неё не смотрю, но тиканье разносится эхом по всей комнате. Я смотрю на маму. Она дремлет на стуле. Я буквально физически ощущаю, как тиканье настенных часов проходит сквозь моё тело, меняет мой сердечный ритм. Это не просто тик-так. Тик-так вездесущее звучание, пульс, дыхание, слово. Тик-так содержит в себе биологический резонанс, который ты пропускаешь через себя, даже не замечая. Но это тиканье Совсем другое. Тик, тик, тик. Потом долгая пауза, а затем так, тик, так. Мама спит, открыв рот. Бесформенный, точно смятый бумажный пакет. Сквозь панели из волнистого стекла мне видны какие-то люди, сгрудившиеся вокруг узкого стола. Они слушают комментатора крикетного матча, ликуют, купаясь в радиоволнах, истекающих из динамика. Тиканье снова меняет ритм. В кабинете у доктора нас дожидаются другие часы, нарисованные на бумаге, только круг циферблата и стрелки без цифр. "Проставьте, пожалуйста, числа Месси с Ламба", говорит маме врач. Она берёт у него механический карандаш и начинает с цифры 1. На 15 врач говорит, что достаточно. "Вы знаете, какое сегодня число?" Мама смотрит на меня, потом снова на доктора, пожимает плечами. Одно плечо поднимается выше другого. Каждое проявление её физической деградации вызывает пронзительное отвращение. Я смотрю в стену, выкрашенную в кремовый цвет. Дипломы и сертификаты висят кривовато. А какой сейчас год? Мама медленно кивает. Начните с 1000. Говорит врач. Она открывает рот, уголки её губ опускаются вниз, как у рыбы. «Тысяча девятьсот?» Медленно произносит она, глядя куда-то в пространство. Врач качает головой. «Вы, наверное, хотели сказать «две тысячи». Она радостно с ним соглашается и улыбается, словно гордится каким-то большим достижением. Мы с врачом выразительно переглядываемся. Он говорит, что в особенных случаях они делают пункцию для диагностического извлечения спинно-мозговой жидкости, но он пока не решил, можно ли квалифицировать мамин случай как особенный. Он направляет ее на УЗИ и анализы крови, щупает лимфоузлы, крепит снимок маминого мозга на подсвеченную стеклянную панель, анализирует расположение теней, ищет черные дыры. Он утверждает, что у неё мозг молодой женщины, мозг, который прекрасно справляется со своими функциями. Я уточняю, каковы функции мозга? Активировать нейроны и распределять электрические сигналы? Он смотрит прищурившись и не отвечает на мой вопрос. У него квадратная челюсть и, похоже, неправильный прикус. "Но мама всё забывает", говорю я. "Да, так и есть". говорит он, и теперь я различаю его шапелявость. Врач рисует картинку на листе бумаги. Человеческий мозг в виде пушистого облака. Он слишком быстро отрывает ручку от бумаги, и волнистые линии получаются разомкнутыми, словно облако продырявлено. В таких случаях следует ожидать постепенного снижения когнитивных способностей, которое выражается в потере памяти и изменении личности. Симптомы не так уж и сильно отличные от тех, что мы уже замечаем, что замечаете вы. Поправляется он. Пока непонятно, насколько крепка её связь с реальностью на данный момент. Он берёт карандаш и заштриховывает те участки, где синаптический аппарат даёт сбой, где отмирают нейроны. Девственно белое облако наполняется тёмными пятнами. Просветы в разомкнутых линиях начинают казаться истинной благодатью. Сквозь них внутрь проходит хоть какой-то воздух. Гомогенитическая кора, лимбическая система и подкорковые структуры покрываются грязной, неаккуратной штриховкой. Я сижу, подложив под себя ладони. Гиппокамп банк памяти. При данной болезни его хранилища опустошаются, долговременная память не формируется, кратковременная рассеивается как дым. Настоящее становится зыбким и хрупким, и всё только что произошедшее забывается в считанные секунды, словно оно и вовсе не происходило. Когда начинает отказывать гиппокамп, пространство может казаться иным, искажённым. Не было ли у неё серьёзных травм головы? Не подвергалась ли она длительному воздействию токсинов, возможно, тяжёлых металлов? У кого-то из вашей ближайшей родни были аналогичные проблемы с памятью или проблемы с иммунитетом? Прошу прощения, но я вынужден спросить про Вич и СПИД. Он сыплет вопросами, не давая мне времени на ответы, и я понимаю, что ответы ему не нужны. Что бы я ни сказала, это будет по сути неважно. Мамина история совершенно не соотносится с её диагнозом. Внутри складок облака врач рисует звёздочку, рядом с ней пишет амилоидная бляшка. Амилоидные бляшки это белковые скопления между нейронами, образующиеся в мозге при болезни Альцгеймера. Я спрашиваю: "УЗИ показало у мамы такие бляшки?" Нет. Говорит он, по крайней мере, пока ещё нет, но ваша мама всё забывает. Я говорю ему, что совершенно не понимаю, как такое может быть, и в ответ он выдаёт целый список фармацевтических препаратов, да не пизил, наиболее популярный. Врач пишет название и трижды обводит его кружочком. Какие у него побочные действия? Высокое кровяное давление, головные боли, расстройство желудка, депрессия. Он глядит в потолок, щурится, пытается вспомнить другие побочные действия. На рисунке амилоидная бляшка выглядит не так уж и страшно, напоминает одинокий клубочек пряжи. Я говорю это вслух и тут же жалею о сказанном. Она вяжет? спрашивает врач. Нет, она ненавидит женские рукоделия. Вообще всё, что связано с домашним уютом, кроме стрипни, мама прекрасно готовит. Жаль, что не вяжет. Вязание, когда становится мышечной памятью, уже не требует сосредоточенности в определённых участках мозга, но всё равно их стимулирует. Я пожимаю плечами. Я, конечно, попробую её убедить, но вряд ли она согласится. При её состоянии ни в чём нельзя быть уверенным. Говорит он, завтра она может проснуться с совершенно другим человеком. Когда мы уже собираемся уходить, доктор интересуется, не состоим ли мы в родстве с неким доктором Винаем Ламбой, главврачом в одной из крупных бомбейских больниц. Я говорю, что не состоим, и он, кажется, разочарован, опечален за нас. У меня даже мелькает мысль, что, возможно, выдуманное родство могло бы как-то помочь. Он спрашивает: "С кем живёт ваша мама? С мужем или, может быть, с сыном?" Я отвечаю: "Нет, сейчас она живёт одна". "Не грызи ногти", говорит мне мама по дороге домой. Я возвращаю правую руку на руль, стараясь не сжимать его слишком сильно, но моя левая рука машинально тянется к торту. Вообще-то я не грызу ногти, я кусаю кутикулу. Она отвечает, что это без разницы, и ругает меня за дурацкую привычку. Ей жаль мои пальцы, которые выглядят так кошмарно, хотя я многое делаю руками. Я молчу, а она говорит всю дорогу. Я не слушаю, что она говорит, но слушаю, как говорит. Ритм её речи, оговорки, запинки в голосе, когда она говорит совершенно не то, что думает, и начинает отчитывать меня, чтобы скрыть собственную неуверенность. Она извиняется, говорит, что сама виновата в своих ошибках, благодарит меня и вздыхает, растирая пальцами виски. Её губы заметно ввалились сбоку, в том месте, где недостаёт двух зубов. У неё такой вид, словно она съела что-то горькое. Я спрашиваю, с кем она говорит, но мама не отвечает. На всякий случай я оглядываюсь на заднее сиденье. У неё дома мы пьём чай с диетическим печеньем, потому что это её любимое лакомство, и сегодня у неё был тяжёлый день. Я прошу Кашу приготовить мне пасту из мёда и имбиря, чтобы успокоить першение в горле. Мама молча прислушивается, а потом говорит: "Добавь чуть-чуть свежего корня куркумы, буквально кусочек размером с крайнюю плоть младенчика". Она прижимает ноготь большого пальца к кончику указательного, отмеряя точное количество, потом опускает глаза и сосредоточенно глядит в свою чашку. Может, не надо о крайней плоти? говорю я, ломая печенье пополам. А что тут такого? Ты просто ханжа. Она хорошо помнит, как задеть меня по больнее. В её квартире царит беспорядок. Я пересыпаю соль Из трёх полупустых салонок в окно на обеденном столе лежит стопка нетронутых газет. Мама просит их не выбрасывать, говорит, что когда-нибудь прочитает. Я высыпаю фасоль из мешочка в металлический тахали и тщательно перебираю, ищу нелущённые зёрна. Кашта пытается отобрать у меня тарелку, но я отталкиваю её руку. Обидевшись, что все нелущённые зёрна отложены, я начинаю раскладывать лущённые по цветам. Тёмно-зелёные, бежевые, коричневые. Мама смотрит на аккуратные кучки и качает головой. Я хрущу пальцами и продолжаю разбирать зёрна. Я знаю, что они всё равно перемешаются в кастрюле, но я начала и уже не могу остановиться, не могу прекратить поиск различий, пока каждое зёрнышко не окажется на своём месте, в окружении своего племени. Мама дремлет на диване, и на секунду мне кажется, что я очень даже способна представить, какой она станет, когда умрёт, когда смягчатся её черты и воздух уже навсегда выйдет из лёгких. Вокруг неё вещи, газеты и фотографии в рамках, на фотографиях лица людей, с которыми она не виделась много лет. Среди этих вещей её тело кажется безжизненным и одиноким, и у меня вдруг мелькает мысль, что, может быть, представление, которое мы разыгрываем перед миром, стимулирует циркуляцию неких жизненно важных токов, и в присутствии зрителей сердце бодрее качает кровь. очень просто рассыпаться на кусочки, когда тебя никто не видит. Моя прежняя комната отличается от всего остального пространства квартиры, как кусок пересаженной чужой кожи. Там царит идеальный порядок, безупречная симметричность, которую я оставила уходя, и которую даже она, моя мать, не сумела разрушить. На стене в одинаковых рамах Висят чёрно-белые наброски портретов на расстоянии ровно в 5 см друг от друга. Кровать застелена свежим бельём, но когда я пытаюсь разгладить ладонью складки на простыне, выясняется, что они накрепко заутюжены в ткань. После последних выборов мама ругается с телевизором каждый раз, когда на экране появляется новый премьер-министр. Он носит свою шафранную мантию как атрибут божества. В складки на стилизованной плиссировке всегда располагаются на одном и том же месте. Из-за этого человека, говорит мама, у неё никогда не было настоящей любви. Я просыпаюсь в темноте. Экран моего телефона освещён дюжиной пропущенных звонков от Делипа, из-под двери гостиной сочится мигающий свет. Видимо, мама смотрит телевизор, приглушив звук. Небо тёмное, Но промышленный комплекс в 15 километрах отсюда испускает розовое свечение, словно прелюдию рассвета. Когда я вхожу в комнату, мамы на диване нет, и я не сразу нахожу её взглядом. Она стоит за прозрачной тюлевой занавеской, прижавшись всем телом, как онному стекло. Плотные боковые шторы, белые в чёрный огурец, частично скрывают её фигуру, окутов узором теней. Её тёмное родимое пятно видно даже сквозь тюль, длинный тонкий овал на лопатке, как мишень у неё на спине. Её грудь не шевелится, словно она не дышит. Полностью голая, она делает шаг назад и глядит на своё отражение в стекле, глядит на моё отражение, возникающее рядом с ней. Её взгляд мечется между двумя отражениями, словно она не отличает одно от другого противоположности часто бывают похожи я прикасаюсь к её локтю и она испуганно вздрагивает потом указывает на экран телевизора на человека чей голос она заглушила с пульта вы все заодно шепчет она мама я пытаюсь её успокоить увести прочь от окна но она пятится от меня смотрит совершенно дикими глазами, и мне кажется, что она меня не узнаёт. Она быстро приходит в себя, но мне хватает и этой секунды, когда мама не знала, кто я. В эту секунду я стала никем. Уложив маму в постель, я звоню её доктору. У него хриплый недовольный голос. Он спрашивает, откуда у меня его номер. Мой звонок вдруг становится чем-то интимным. почти неприличным, словно я перешла некую запретную черту. Его жена наверняка лежит рядом, разбуженная звонком. Я представляю их обоих в постели, представляю их смятые ночные одежды, я чувствую, как между ног становится влажно. На секунду мама меня не узнала. Говорю я: "Такое бывает, вам следует ознакомиться с прогрессирующими симптомами. Его язык сонно ворочается во рту, его голос выдаёт раздражение, и у меня ощущение, будто я провалила экзамен. Целый день я размышляю, ищу информацию, строю гипотезы. Я никогда не интересовалась наукой, но теперь по неволе приходится разбираться в замысловатой терминологии. Я изучаю химический состав маминого лекарства, рассматриваю схематические изображения молекул. вереницы элегантных шестиугольников и болтающиеся на конце хлороводородные хвостик. Я читаю статьи об исследованиях на животных, на мозги крыс. Таблетки, которые прописали маме, ингибируют фермент холинэстеразу, она расщепляет нейромедиатор ацетилхолин. Нерасщеплённый ацетилхолин помогает замедлить болезнь и облегчить симптомы. Но избыток ацетилхолина вызывает опасную интоксикацию. Ацетилхолин содержится в пестицидах и в боевых отравляющих веществах, в частности, в нервно-паралитическом газе. Вещество в малых дозах может быть панацеей, в больших дозах оно убивает. Я открываю другое окно. Бактерии Helicobacter pylori способствуют возникновению язвы желудка и рака. Если их слишком много, но при их полном отсутствии у детей развивается астма. Всего должно быть в меру. Подобных действий гораздо больше, чем говорил врач. Я хочу позвонить ему снова, но опасаюсь. У меня с ним натянутые отношения, если это можно назвать отношениями. Я изо всех сил стараюсь об этом не думать. Я нашла несколько форумов, где ругают донипезил, который как минимум неэффективен. Для поддержания умственного здоровья настоятельно рекомендуется крилевое масло. В самом строении этих мелких морских рачков с тонкими ножками-ниточками есть какая-то очаровательная завершённость. Криль лучше, чем рыба, и в прилагающейся диаграмме объясняется почему. Фосфолипиды, содержащиеся в крилевом масле, лучше усваиваются организмом. Я переписываю в Блокнот химическую формулу, срисовываю с экрана молекулярную схему, но мои рисунки расходятся с оригиналом. Они больше похожи на криль, чем на молекулы. Сложный этиловый эфир превращается в хрупкий панцирь, жирные кислоты в растворинные плавательные ножки. Когда я пытаюсь оформить покупку масла, сайт выдаёт предупреждение, что компания не гарантирует быструю доставку в Индию и не несёт ответственности за таможенные задержки. Мне также напоминают, что данное масло является светочувствительным препаратом и быстро портится при высоких температурах.